Глава 9 Вот только не надо думать, что Джим повернулся на войне, и ему все стало безразлично. Полетит куда угодно кого-нибудь убивать. Его очень волновало, что оно значит и зачем. Джим отдельно и вдумчиво расспросил Бэрроу, что это такое снова удумал штаб. Тот ему сказал, что продолжается обычная бандитская жизнь. Так начнешь кого-нибудь нагибать, и конца этому не будет, да и сам втянешься. На этот раз охамели в хлам нелегальные производители редких биологических веществ. Загребают деньги лопатую, а яшины типа ни при чем. Яшины, понятно, начались с нелегальных скупщиков драгоценных металлов и камней. С ними проще. Мужики жестко привязаны к районам добычи, сами сбиваются в кучки. Производители же биохимии немного иное. Их основные активы содержатся в головах умников. Хотя и они со временем обживались на каком-нибудь месте, накапливали опыт, учитывали многие местные факторы. Им тоже требовались финансы. Без серьезного оснащения на Дикой равнине дупо не выжить и ничего не построить. Но главное их богатство содержалось в нескольких головах. Только они понимали, что получать, из чего и каким путем. Ну и как оно действует. Умники изо всех сил секретились, ограничивали число вовлеченных в бизнес лиц, отрезали все необязательные контакты, но они просто физически не могли оторваться от хорошо известных хабов, коммерческих складов и авиационных площадок. Надо же куда-то сгружать продукцию. На их месте возникали целые поселки. Пилотам самолетов, рабочим требуется где-то жить и кого-то трахать. А где женский пол, там возникает всякая инфраструктура, для содержания которой тоже нужны специалисты. Эти базы вели вполне законный бизнес, никого не трогали, исправно давали чиновникам взятки, и те писали нужные отчеты. Только Яшинам их законопослушность без разницы. Совсем не для поддержания законности они стали бандитами. Биохимики это хорошо понимали и ничего доброго от Яшинах не ждали. Готовили поселение к обороне. Наняли солдат, закупили оружие — создали для управления войсками штабы и тут на тебе картина грачи прилетели внезапно дисплеи радаров заполнили отметки крупных беспилотных аппаратов позиции ракет противовоздушной обороны вынуждены себя открыли в небе сбивались аппараты бандитов но их прилетело слишком много Пво перегрузили и нейтрализовали повреждены взлетно-посадочные полосы уничтожено большинство радаров От диспетчерской аэропорта остались только тлеющие головешки. Сразу за волной беспилотных аппаратов появились транспортные самолеты. Часть их тоже запустила дроны, выдумка Джима. А то они с Жорой могут рулить двумя сотнями дронов, а лошарик столько не берет. То есть робот Джима еще не приземлился, а господство в воздухе уже захватили. А в десанте, кроме солдат, жуков и обычных уже вездеходов РЭП, падали три лошарика. Три, Карл. Один такой робот мог сотворить с кем угодно, что пилотам вы отбитые головы придет, а тут целых три. Джим командовал отдельным отрядом, у него же в голове Жора, фактически свой штаб. Неприятель нанял в атаку космических пиратов, аж 12 роботов. Правда, пятерых вывели из строя удары дронов в нижние опоры, а остальные судорожно отбивались от воздушных атак. Положение машин противника определили первым делом. Из тумана войны пришел лошарик Джима. Первый выстрел он подарил Пьеру, заслужил мальчишка. Он всадил вольфрамовый снаряд на космической скорости в капсулу врага. Этим уродам здесь нечего делать. Рявкнули еще две пушки Гаусса, три робота противника валятся практически одновременно. Смена курса рваными скачками, зарядка контура, выстрел. Противник начал реагировать, его прицельные системы шарят вблизи. Джим ощущает их касание почти физически. Противно, когда тебя пытаются лапать. Ясно, что будет дальше, так что лучше стрелять раньше. Выстрел? Тут уже Джим пальнул из главного калибра. Пьер знает, что никто ему ничего не подарит. Все вкусное строго поровну. Пацан с почти с эротическим наслаждением делает последний в бою выстрел. Он порвал вольфрамовой болванкой инопланетянина в капсуле на куски. Если бы бандиты воевали с официальной гильдией, военных старались бы брать в плен даже без ранений. За них же можно с властей стрясти выкуп. Но не могли из-за правилы таких поселков по военным вопросам формально обращаться к властям. Чиновники при поддержке войск сразу сунут же носы на склады, а там вещи, которых как бы нет в природе. За одну часть не уплачены налоги и сборы, другую вообще запрещено даже хранить, а производство отдельная статья. «Это вам не за взятки, не глядя писать отчеты. Тут все сорока от десяти лет». Эти дела не сильно трогали бандитов, гильцы могли обращаться к каким угодно преступникам, при условии, что это Яшины. И никаких ужасов. Все решалось в цивилизованных формах. Жучки проиграли сражение и приняли новые условия. За попытку сэкономить бизнесмены облагались штрафом. А далее Яшины охраняли имущество уважаемых людей как свое, Бизнес не страдал, только несколько возрастали издержки. Но туда Джим не лез, пусть разбирается штаб. Он только требовал, чтобы наркота не шла в города Равента, а то он все-таки Яша и вообще зачем это все. Ему нравилось думать, что вот таким путем он борется с наркоманией. Что вещества тоннами отправляются к другим мирам, его практически не волновало. Пусть там местная полиция лучше работает. А между тем яшины получали приличные доходы и, пользуясь хорошим отношением резко подобревших бизнесменов, смогли войти в дело. В штабе не наглели, никого из бизнеса не выкинули, но и участие в небольшой части операций, в среднем до трети оборота, приносило очень хорошие деньги. Яшины, например, постоянно покупали новых роботов, лошариков обязательно, а также приобретали оружие и оборудование в развитых мирах. Соответственно, росли и аппетиты. Джим вернулся в Спрингфилд и познакомился с новым курсантом Сережей Пустыгиным. Само собой, сержантом с богатым боевым опытом. Пьер же уже повоевал в лошарике с Джимом, вот и хватит пока. Пусть дальше развивается сам вместе со вторым пилотом, специалистом по радиоэлектронной борьбе вообще и особенно по управлению беспилотными аппаратами. Джиму и Сереже дали нового лошарика – Он спросил у Беру, сколько у него накопилось очков успешности. Так Йоахим отрезал, что все Яшины — его очки. Живая организация и развивается, Джим действует верно. Только в этом ключе Джим должен мыслить, а не как улучшить одну машинку. Ах, его не все устраивает в комплектации, он бы кое-что улучшил. Но его курсант потом улучшит. А Джим должен понимать, что и так из-за него сильно усилили базовую комплектацию лошариков. И дальнейшее улучшение – это большие расходы. Более того, оно несправедливо, ведь за каждое улучшение пилоты роботов реально воюют. Джим же должен еще помнить. Короче, побегали по полигону две недели и отправились на военном транспорте приводить в разум очередных торговцев биохимии. А тоже никаких слов не понимают. Снова на экранах радаров внезапно появилась масса отметок, из которых большая часть сгенерирована аппаратурой радиоэлектронной борьбы. Вообще Яшины из всех операций извлекали уроки и добивались, чтобы каждая против стандартных целей проходила без досадных накладок. Организация работала как гигантский механизм, каждая его часть просто выполняла свою работу. Пилотов пиратских роботов уничтожили, и плевать Яшинам, как кто-то к этому отнесется. Вернее, пираты должны хорошо понять, что к производителям биохимии наниматься не надо ни за какие деньги. Это фактически самоубийство. Есть же контрабандные операции, так яшину туда совершенно не лезут. С одной стороны, надо чем-то занять роботов официальной гильдии, пусть себе воюют. С другой, пиратам на равенте тоже надо чем-то заниматься, пускай сражаются с роботами гильдии. А с третьей стороны, как контролировать контрабандистов, когда у них все одноразовое? Их бизнес — это только контракты, договоренности, личные отношения. А место запуска ракет может произвольно меняться. Яшинам не хватало трафика, и они принялись строить на защищенных площадках долговременные стартовые установки и полосы для посадки шаттлов. Ну, надо же во что-то вещественное вкладывать такую прорву денег. Шаттлы садились без нареканий, грузы более не сбрасывали с орбиты, и их не приходится искать в дикой местности черт знает где. Только с северных космодромов обратно получалось забрасывать процентов 40 от того, что запускали экваториальные площадки. Но это понятно при тех же расходах на энергию, воду и другие ракеты. Запуск той же массы стоил в среднем дороже почти в 2,5 раза. Яшины все-таки поддерживали в конкурентной борьбе паритет за счет надежности и защищенности. Бандиты вообще ни разу не были заинтересованы прикрывать контрабандистов. Официальная гильдия трудилась, создавала проклятым контрабандистам сложности, а на поселке Яшинах не лезла, ловить там абсолютно нечего. Свои грузы они вскоре отправляли только со своих площадок. Ну и обращались уважаемые люди. Джим познакомился с местными элитами вынужденно. Документы готовил штаб, но они просто не могли ничего подписывать. Подпись планетарного преступника Джима тоже ничего в судах не значила. Однако требовалось же прийти к какому-то формальному соглашению, нанести его пункты на бумагу, чтобы приличные люди в случае нарушения хотя бы знали, за что их всех поубивали нахрен. Яшины по этим документам тоже брали на себя серьезную ответственность. Так организация не могла, не теряя бандитского лица, нарушить слово, к тому же нанесенное письменно. А репутация – это фактически главное достояние Яшиных. От лица Яшиных документы подписывал Джим. Они с Бэроу ездили на деловые встречи. Джим чувствовал себя мальчишкой, на него немного удивленно и ласково посматривали люди среднего возраста и старше. Они все пришли в бизнес старше его, уже закончив институты, и все они себя делали долгие годы. Кто-то развивался в биохимии, иные занимались производством, третьи руководили финансами, а тут какой-то пацан, которому нет и двадцати. Джим приучился держать морду кирпичом, обычно разговаривал Бэру. Джим себе говорил, что эти дяди даже представить себе не могут всех боев, через которые он успешно прошел. Все эти деятели прекрасно дохнут, если выстрелить им в голову. Джим это знал очень хорошо. Восстановили аэропорт, и прилетела Алиса. Прибыла она на персональном небольшом реактивном самолете в сопровождении охраны и трех взрослых ИТЫХУ, представителей Совета Союза Вождей. Всех вместе поселили в общагу Джима. Свободных коттеджей построить не успели. Вот Алиса сказала, что в колледже ее пока подменяют другие девочки. Но это практически неважно. Аборигены занимаются и сами, их не надо составлять. Она сказала, что самый отстающий в ее классе местный пацан стал бы в человеческой школе отличником. Это иху просто поражают своими способностями к работе с информацией, быстро запоминают большие объемы и с лету улавливают самые сложные смыслы. Алиса не считала инопланетян расой вундеркиндов. Ребят к людям отбирали из семей с положением, то есть не обо кого, но и это не главное. Она думала, что это иху просто поздно начали путь прогресса. Десять тысяч лет назад люди поголовно обладали теми же способностями. Интеллект помогал им выжить. Потом люди придумали письменность, компьютеры и другие блага цивилизации. Эти инструменты обесценили интеллект. Теперь, чтобы жить в лесах Равенты, люди проходят долгие курсы выживания. А для Этиху оно естественно. Так людям нельзя конфликтовать с аборигенами, стараться создать чисто человеческую цивилизацию, а Этиху истребить. Люди ведь всегда могут уйти в свои человеческие миры. А для местных Равента единственный дом. Люди должны помочь Этиху в развитии, Научиться жить с ними в роли полезных помощников Люди очень многое могут дать аборигенам Идея эта совсем простенькая Ее разделяют все вожди и шаманы И она же лежит в основании договора Яшиных с племенами Этуиху Джим, может, еще не все понимал, когда подписывал Так у него есть Алиса В этом же ключе разработали концепцию Помощь от людей получают племена аборигенов Кто первый установил отношения Благодаря помощи они увеличиваются в размерах, вырастут их возможности, и на разнице они наглядно продемонстрируют соседям полезность сотрудничества с людьми. По науке после родоплеменного строя идет рабовладение. Добровольно в рабство никто не захочет, так союзным племенам люди уже продают стрелковое оружие и боеприпасы. Ранее этыиху не совсем понимали преимущества автоматов. Трудно доставались боеприпасы, патроны стоили очень дорого. Штурмовые винтовки сначала появились у самых богатых этыиху, что весьма ускорило классовое расслоение в племенах. Теперь же молодые воины местных пришли на человеческие полигоны, для них подгоняют экзоскелеты, тактические шлемы, оружие. Этыиху учатся работать с дронами. А за все это... Резко увеличены поставки разной еды, аборигены предлагают даже самородное золото, меха, драгоценности. С тем же успехом племена близ поселка биохимиков могут таскать сырье и даже участвовать в производстве. Вождям местных племен нужно всего лишь признать Джима вождем племени развалицах, а землю, что занимает поселок, не отданной на поруки шаманам, а просто землей я-ши. Это их возле Спрингфилда, оно, понятно, безразлично. Но Алиса объяснила в совете вождей, что от этого зависит сила Яшиных, а вожди прямо заинтересованы, чтобы Яша усиливался. Ну и поднесла мужикам патронов к автоматам на 200 тысяч кредитов. При ее доходах ерунда. Джим с обалделым видом почесал в затылке. Как оно опять непросто. А он же только зарабатывал деньги и воевал на лошарике. Ну и Джим хорошо понял Алису. Тут действительно ничего сложного. Хочет девочка делать историю Этиху, Да пожалуйста. Что тут надо ему подписать? В северные широты пришла осень. С свитерами, ритузами, носками и перчатками из шерсти мохнатых животных солдат снабжали женщины Этиху. А в остальном жизнь Джима, кажется, стабилизировалась. Он во главе отряда роботов также десантировался на полулегальные базы, воевал, торговался с дельцами а также иными способами всячески нарушал законность. Яшины отменили закон и рассуждали по своим представлениям о логике и справедливости. Причем от этих представлений не отходили, как бы ни казалось оно выгодным. За это Яшинах особенно уважали. Ну и Джима заодно, несмотря на его молодость. Нельзя бить в спину, с любым самым беззащитным человеком следует сначала вежливо поговорить. Никому нельзя выкручивать руки и оставлять без средств. Все это подавалось как официальная идеология, усиленно рекламировалось, приводились подходящие примеры. Джим, конечно, отчетливо осознавал, что Яшины, как все, такие же сволочи, только последнего никого еще не лишали. Они тоже ждут выгодного момента для удара, их бандиты запугивают, убивают и похищают. Разговаривают вежливо, но с позиции силы, что вполне сойдет за выкручивание рук. От их предложений очень трудно отказаться. Жора говорил, что доминирование одной сильнейшей группировки лучше, чем бесконечная свара многих мелких. Яшины — благо равенты. Масштабное нападение на Ликус слишком сильно изменило расклады. Появление Яшиных — просто следствие, общественная реакция. Если бы вместо Яшиных возникло много других банд, с этой законностью планета погрязла бы в кровавых разборках, и конца этому ужасу никто бы не видел». А так Яшин Горой стоят за традиции, стабильность во всем – один из их главных принципов. Как раз прошло достаточно времени, чтобы силы на планете нашли некий баланс, пришли в равновесное состояние. Чиновники в Ликусе и чины новой гильдии поделили бюджеты на частные посты, концерны переделили рынки. Простой народ, тем более аборигенов-дикарей, опять забыли спросить. Никого сложившееся положение не устраивает, но все боятся испортить. Ситуация, наверное, сильнее всех не устраивала Джима. Вроде бы все у него есть. Лошарики и постоянная война, даже Алиса регулярно. Но он все чаще спрашивал себя, зачем оно вообще. Он может улучшить планету? Замечательно. Вот до попадания в подростковый добровольный лагерь его страшно раздражал разъем в затылке. Потом, когда убедился в его практической полезности, ему сильно не нравилось, что у большинства жителей планеты такого нет. Им оно не по карману, а в развитых мирах разъемы вживляют всем детям. Как-то Бэрроу доложил, что в одном из госпиталей Спрингфилда проводится модернизация, чтобы больше людей могли получать современное медицинское обслуживание. Вот Джим приказал, раз такое дело, подобрать госпиталь, закупить необходимое оборудование и нанять в развитых мирах специалистов по установке в головы разъемов. Юахем Бэрроу сказал было, что штабу потребуется составлять смету, потом искать дополнительные средства. Джим отрезал. «Средства разрешаю взять из страховочного фонда. Это приказ. Через месяц покажешь мне работающий госпиталь. Что надо сказать?» «Слушаю, Яша», — проворчал бэрл Джим успел смотаться в три командировки, производители наркоты ничего понимать не хотели, устраивались на новых местах, а пиратам не шла наука впрок то, что их убивали Яшины, только поднимало цену за их услуги. Совершенно больные и наголовую к разрабатывали и производили только наркотики, никаких других лекарств. Ориентировались они исключительно на местный спрос. Хуже всего, что они делали свое зелье, в том числе и для ЛТИХу, а те за дозу тащили им сырье и еду. Причем окрестные племена занимали сторону торговцев дурманом. С ними и не пытались договориться. Яшины оставляли от поселений тлеющие руины и уматывали в освояси. Эти операции обходились очень дорого. Роботов загоняли в шаттлы, ракеты стартовали в ближний космос, откуда и десантировались роботы. Космодромов хватало, вся Равента была в зоне действия ракет Яшиных. Но и это полбеды. После дела роботов на перекладных с несколькими пересадками тащили обратно беспилотные вертолеты. Отдельно для них оборудовались промежуточные площадки, куда требовалось доставить солдат охраны и заряженные батареи большой емкости. Целая большая операция. Хотя площадки обходились дешевле и устраивались быстрее, чем если бы яшины каждый раз строили бы на месте взлетно-посадочные полосы для транспортных самолетов. То есть в штабе тоже хорошо понимали, какую беду несут аборигенам наркотики. Им совсем не хотелось, чтобы дурман местные увязывались с людьми. А Джим мог себе говорить, что он без всяких условностей борется с наркоманией. Значит, возвращается Джим из командировки, а Юахим Бэроу ему говорит, что приказание исполнено, можно идти в госпиталь и смотреть. С ними вместе поехала Алиса, а за ней и его и охраны. Прикольно смотрятся местные в белых халатах, с винтовками на груди и с каменными серыми большеглазыми рожами. Больше смотреть там фактически не на что, разве что на сами разъемы. Вживление каждого – это целая хирургическая операция, и чем пациент взрослее, тем операция сложнее, и тем дольше длится адаптация. Пока мощности госпиталя позволяют всего сотню операций в месяц. В госпитале вживляются разъемы исключительно платно, но хоть и стоят такие операции почти вдвое дороже, чем в развитых мирах, С учетом стоимости проезда и биоблокады получается втрое дешевле. Также существуют льготы. Пилотам роботов делают операции без очереди и в рассрочку. К пилотам роботов приравняли водителей жуков и командиров вездеходов РЭП. Командиров военных тоже принимают без очереди. Они идут через двух пилотов. Далее записываются обычные служащие Яшинах. Список уже более чем на два месяца. И продолжает расти. «По расчетам, окупится проект через полгода». «А ты, иху?» — спросила Алиса возмущенно. «Они вообще никогда». «Но они же инопланетяне», — ответил бэрл «Для них нужны исследования, другое оборудование». «Это мы тут инопланетяне», — вспылила Алиса и обратилась к Джиму. «Ну, скажи ему». «Сначала все-таки надо обслужить своих», — заметил тот и проговорил приказным тоном. «Необходимо расширить дело». Он улыбнулся Алисе и добавил. «Немедленно начинайте исследование ИТЫХу». «Слушаю, Яша», — ответил Бэрл. «И надо подумать над локализацией», — заметил Джим. «Уверен, что многое смогут изготовить на Равенте». «Хорошо, Джим», — согласился Юахим. «А это отдельная большая тема», — мысленно влез Жора. «Требуется обстоятельно подумать о развитии технологий Равенты».